Возможно, несущественно, но весьма забавно одна анекдотическая деталь. Уже в штатах знакомый химик сказал мне, что серный цвет, который маленький Пьер сыпал в мою постель, не играл никакой роли в моём отравлении, поскольку сера, превращённая способом возгонки в пыль, больше не растворяется. Это в химик предложил ad hoc следующую гипотезу а «пхок» для данного случая — латинский. Хернистые ионы в мою кровь попали из сульфитированного вина. Как принято во Франции, я пил вино за каждой едой, но только у барков, потому что нигде больше не столовался. А химики из Энс-Ни, зная об этом, умолчали, какое вино я пил, дабы не оконфузить своего шефа предположением «пу» он по-даёру гостям дешёвый напиток впоследствии меня спрашивали был ли миндаль моей эврикой легче всего подтвердить это или возразить но я просто не знаю уже до этого уничтожая всё что подворачивалось под руку швыряя в ванну то что мне казалось смертельно опасным я верил себе как безумный но в моём безумии были и проблески сознания значит и с миндалём У меня могло произойти нечто подобное. Я хотел, это-то я помню, присовокупить миндаль к своим записям. Это явилось результатом многолетнего тренажа. Меня приучали к тому, чтобы и в условиях сильнейшего стресса я фиксировал события вне зависимости от своего мнения о существенности того или иного факта. Тут могла быть и интуитивная догадка, связавшая утреннюю грозу, мое чихание, таблетку, застоявшую в горле, миндаль, которым я заел ее, образ прока, входившего в последний раз в кондитерскую на углу Рю-Амелли. Такое наитие кажется мне слишком уж чудесным, чтобы соответствовать истине. Миндальные вещи напомнили мне о необританском деле, наверное, потому, что кондитер соорудил из них в витрине подобия Везувия, то Гезуви здесь был ни причём, и он оказался чисто логической связкой, хоть и приблизил меня к существу дела. Правда, если внимательно просмотреть мой отчёт, можно заметить, как часто в ходе следствия происходили такие сближения, но вывода так и не последовало. К самой сути ближе всего подошёл Барк, хоть он и ошибся относительно политической подоплеки происшествий. Он совершенно справедливо усомнился в самом принципе отбора группы одиннадцати и метко подметил, почему жертвами оказались только иностранцы, да к тому же одинокие, вдвойне изолированные от неаполитанского окружения незнанием языка и отсутствием близких. Предвестник отравления, перемена в поведении – заметить, которую на ранней стадии мог только близкий жертве человек. Позже удалось докопаться и до нескольких присечённых случаев, когда отравлению подверглись итальянцы или иностранцы, прибывшие в Неаполь с жёнами. События обычно развивались одинаково. Жена, обеспокоенная странным поведением мужа, наблюдала за ним всё внимательнее, а когда начинались галлюцинации, заставляло мужа уехать. Детство домой было естественной реакцией на неведомую опасность. А итальянцы уже в начальной стадии отравления оказывались под наблюдением психиатров. Чаще всего на этом настаивала семья. И в результате этого меняли образ жизни. Человек переставал ездить в машине, употреблять плимазин, принимать сероводородные ванны, поэтому симптомы заболевания – Скоро исчезали. Следствие не выявило этих пресеченных случаев по заурядной причине. У пострадавшего всегда находился родственник, который аннулировал оплаченный абонемент. В приходных же книгах лечебниц отмечали финансовое сальдо, а не сами факты прерванного лечения, поэтому-то не состоявшейся жертвой и не оставляли в них никакого следа. Впрочем, и другие факторы мешали следствию. Никто ведь не хвастает тем, что пользуется средством против облысения. Тот, кто совсем не страдал из-за лысины или пользовался париком, избегал опасности, но как можно до этого докопаться? Кто не применял гормональную мазь, тому живому и здоровому не о чем было рассказать. Тот же, кто ее применял, погибал. Упаковку от швейцарской мази Среди вещей погибших не обнаруживали